416. Великий огни. Огонь, творец неба и земли, пылающий в груди человека и горящий во всём, что вокруг. Ради осознания тебя, я в владении мощью твою пришёл я в этот мир. Ради постижения тебя иду я со звезды на звезду по бесконечному пути восхождения духа. Дух огонь. Мир огонь. Всё в огне начинается и завершается огнём. Огни, огни, огни. Огонь завершающийся светом, светом бесконечным, светом совершенным, светом венчающим беспредельность. Огненная беспредельность и свет на вершинах её